Глава 22. Куда ни ходи, все равно домой вернешься. «Интересно, девки пляшут!» — вклинился в разговор Невзор, трясясь от негодования. «Значит, меня по боку. А старую ведьму обратил? Не я ли выполнял любое твое желание? Кстати, графиня знает, какие желания у тебя были!» Невзор решил пойти ва-банк, терять ему было уже нечего. «Не трудись перечислять. Бажена все знает обо мне». Князь не чувствовал раскаяния. «За свои поручения желания я платил с лихвой, деньгами и званиями. Не так ли, поручик?» взор заскрежетал зубами. Казалось, крыть было нечем. Но невзор не был бы невзором, если бы не попытался повернуть ситуацию в свою пользу. «А за милицию ты не заплатил, князь!» Все, кто был в комнате, повернулись к вампиру. «С этого места поподробнее!» Не теряя невозмутимости, попросил князь. «Будто не знаешь!» От всеобщего внимания наглел невзор. «Ты приказал подкинуть письмо ведуна и выкрасть милицу. Я выполнил приказ. Где расплата?» «А жениться на мне вы тоже хотели бы приказу князя-поручик?» поручек? спросил милиция. Теперь всеобщее внимание привлёк невзор. Вектор внимания смещался со скоростью мячика в пинг-понге. «Не было такого!» «Не к лицу не лгать!» «Вы стараетесь выгородить, хахали бабки!» — стоял на своем невзор. «Ну и нахал! Таких нахалов мало!» лжет в лицо не краснеет!» а вислав встал на сторону вампира. Невзор смотрел на графа Вацлава, привлекая того на свою сторону, и он не ошибся в старом графе. «Я верю тебе!» — сказал граф, протянув руку для рукопожатия. То, что Вацлав поддержал поручика, говорит только об одном. Старый мошенник поддержал молодого! — усмехнулся князь. «Вы легко входите в доверие, князь! Мне ли этого не знать?» С горечью произнес Невзор. «Вы влюбили в себя меня, графиню Бажену, перетянули на свою сторону даже русского ведуна. Сколько же вы будете избегать наказания за свои грехи?» «Позволь полюбопытствовать. О каких грехах ты говоришь? Просвети всех насчет моего морального облика. Я не скрывал ничего во всяком случае от близкого человека». Князь Фредерик по-прежнему остался спокоен. У поручика своеобразное понятие о грехах. Милиция решила поддержать князя. «Если кто-то с ним не согласен или не выполняет его прихоти, то это грех. Правда, только для поручика. Избавьте меня от повторения. Наслушалась сегодня в пути этого бреда». «Зря, что ли, я уступил домогательством и стал его любовником. Ради чего терпел годы унижений?» — упорствовала поручик. Мужчинам стало неуютно в одной комнате с князем и невзором. «Не нужно преувеличивать и драматизировать, мальчик мой». После отказа Бажена бежать со мной я не смог смотреть ни на одну женщину. Не хотел никого, кроме неё. Ты вертелся возле меня, так смешно пытаясь соблазнить. Ни один век я живу на свете. Неужели ты думаешь, что я не встречался с такими, как ты? Пару раз воспользовался твоим предложением. Это ненаказуемо. Грех отказываться от того, что тебе предлагают. «Князь, расскажите-ка нам лучше, что написано в договоре и почему он так важен для вас и для нас», увел разговор со скользкой темой Вислов. «Договор был заключен страшно сказать, почти полторы тысячи лет назад. Я был тогда слишком молод, полюбив Ружанну Войнович. Я, обедневший дворянин, не мог рассчитывать на взаимность». Но чудо произошло. Своевольный красавец ответила мне меня взаимностью. Глава рода был чем-то похож на Вацлава, такой же недалекий. Он сказал, что если я разбогатею, то отдаст за меня дочь. Но твердого обещания не дал. А я, окрылённый его разрешением жениться на любимой, в тот же день уехал в поисках счастья. Меня не было семь лет, и за это время Ружану выдали замуж. Самое обидно, что ее муж оказался достойным человеком, который любил ее. Князь остановился, чтобы справиться с эмоциями. Прошло десять веков, а боль не утихла. Как змея притаилась у сердца и сейчас подняла свою ядовитую голову. Я вернулся богатым и счастливым. Как я разбогател и через что мне пришлось пройти, рассказывать не буду. Отец Ружана развел руками и открестился от данного мне обещания. И призвать к ответу я его не мог. Он действительно разрешил мне жениться, если я разбогатею. Но до этого времени не выдавать ее замуж не обещал. Не придерешься? Разные впечатления производила история князя, насобравшихся в кабинете. Ведун, Мелитса, Божена и Вислов сочувствовали ему. Граф Вацлав и Невзор не скрывали своего злорадства. Князь, погрузившись в вспоминания, переживал все еще раз. Его захлестывали эмоции, но совершенно другие, чем тысячу лет назад. Рожанна отказалась уехать со мной. Не пожелала пятна честь рода. Долг перед семьей для нее оказался сильнее, чем наша любовь. Я потерял голову от бешенства. и, Видимо, тьма уже поселился в моей душе, раз мне так легко удалось вызвать демона ада. Он пообещал мне возможность отомстить. Демон на то и демон. Он сделал меня вампиром, чтобы я подольше имела возможность помучить войновичей. Но он обманул меня, поставив ограничения в договоре, о которых мне не сказал теперь когда владимир нашел договор есть возможность избежать вашего преследования с волнением спросил милица. дис принц предательстве гнева не мог не усложнить мне существование если бы до окончания полутора тысяч лет ни одна из женщин рода войновичей не стала моей по доброй воле то я бы рассыпался в прах Как оказалось, обо мне позаботился ангел-хранитель. С Божьей помощью он внес дополнение в договор, о которых я не имел ни малейшего понятия. Бог не забывает о своих детях, даже таких пропащих, как я. К счастью, благодаря любви Божины, я теперь могу отказаться от мести. Если бы вы, граф, отпустили со мной жену, когда я в первый раз пришел за вашей сестрой, эта вражда закончилась бы намного раньше. Не нужны были бы ваши многоходовки. Прошлое должно оставаться в прошлом. Аведун понимал, что без договора примирения не получилось бы. Сейчас все счастливы и довольны. Правда? «Конечно, правда!» — вклинился в разговор Невзор. «Князь, наконец-то, заполучил старую перечницу. а Аведун богатую невесту. А как же я?» Невзор играл со смертью. Князь не простит наветов на него. Но остановиться поручик уже не мог. «А каким боком тут вы, поручик?» — поинтересовался Владимир. «К вашему сведению, за ее дед не дает и ломаного гроша. У нее есть брат, законный и наследник». Невзор не ожидал такого поворота. «Какое счастье, что я не успел на ней жениться, если ведун не врет. Я уже не раз объяснял, чего требую. Князь должен обратить меня в вампира». Невзор с маниакальным упорством лес на рожон, доказывая, что только он достоин стать вампиром. «Мой дедушка говорит, что такие люди слабы разумом». Их желания становятся навещивыми, а они сами одержимыми». Ведун задумчиво изучал Невзора, как диковинную зверушку. «Признаюсь, что мне не приходилось еще сталкиваться с таким». Невзор, потеряв голову от гнева из-за того, что о нем говорят так, как будто бы его нет рядом и не считаются с его требованием, бросился с кулаками на Владимира. Ведун не ожидал атаки и силой оттолкнул поручика. Невзор, отлетев от стола к окну, не удержался на ногах и выпал в открытое окно. «Однако я предусмотрительно открыл окно. Признаюсь, люблю свежий воздух, а здесь прекрасный вид на горы», равнодушно произнес князь, разглядывая, как возле головы поручика растекается ложа крови. «И жил грешно, и умер смешно», — заключил Вислав, заглядывая через плечо князя в окно. «С вашего позволения мы с женой хотели бы удалиться. Нам необходимо собраться в дорогу». «Сегодня днем мы уезжаем домой. На свадебной церемонии мы хотели бы видеть вас, графиня с князем. Думаю, я сумею договориться с родственниками и сдержать их воинский пыл, раз уж меня угораздило продниться с вампирами». Все, кроме Вацлава, облегченно рассмеялись. Божена, у тебя больше нет семьи. Имей это в виду. Пока Ведон здесь, тебе лучше упокоиться с миром», — бросил старый граф. А вот еще, Владимир прав, и я буду наслаждаться жизнью, гулять, путешествовать, совершать безумные поступки. У меня целая вечность, чтобы увидеть мир и насладиться любовью, которой у меня никогда не было. Божена демонстративно обняла князя. Не дождешься, Вацлав, а я приду на твои похороны. Сына и внука ты не увидишь, имей это в виду. Так и я их и так не видела, а вряд ли для меня что-то поменяется. Любимая внучка, которую я вырастила, не отказывалась от меня. Я увижу, как растут мои правнуки. Уходи, Вацлав, от тебя в комнате становится душно». «Вислав, за мной!» — скомандовал граф. «У меня больше нет внучки!» «Это уже милиция. Хороший подарок для внучки на свадьбу. От любящего дедушки», — произнесла милиция с горечью. «Не расстраивайся, родная. У нас дома у тебя будет достаточно дедушек и других родственников, которые окружат тебя любовью. Твой дед несчастный человек, в его сердце нет места любви». Поддержал жену Владимир. «Папа, если сможешь, приезжай ко мне на свадьбу с братом», — попросила милица. «Отдать это торжество сообщим лично», — дополнил ведун. Старый граф быстрым шагом вышел из кабинета, бросив на ходу сына. «Жду тебя внизу!» «Мама, ты сделала правильный выбор. Я рад за тебя и милицию, Доченька, я очень постараюсь попасть на твою свадьбу, но обещать ничего не могу. Твой дед стал слишком раздражительным, а я не хочу лишать своего сына наследства». Вислов поспешил вслед за отцом. «Все хорошо, что хорошо заканчивается. Впереди у нас всех целая жизнь».